Глава 18. Они идут дальше. Жизнь понемногу налаживалась. Величайшее счастье, крепко завладевшее всеми ридановцами, творило свои обычные чудеса. Приводило в порядок нервы, порождало новые залежи энергии и силы, делало мир прекрасным и немного, будто шутя, путало мысли и дела людей. Мамаша восстановил прежний порядок в лабораториях. Убрал все оборудование, связанное с оживлением Анны, Редан прошелся по институту, устроил несколько совещаний сотрудников, наладил и направил их работу. И уже приступил к продолжению своей градуировки, далеко еще не законченной. У Николая оказалось немало забот, связанных с выпуском серии новых ГЧ, приспособленных для оборонных целей. Конструктивные изменения аппарата были прямым следствием того опыта, который Николай приобрел во время операции на маяке Стеншир. Творил он по-прежнему с увлечением и изящной точностью. Но в оформлении, в необходимые теперь документации своих новшеств, то и дело ошибался, путал. Тут и проявлялась игра его счастья. Теперь он уже понимал, чем отличается поглощавшая его любовь к Анне от любви к ней всех близких людей. Хуже было Наташе. Она раньше всех свыклась с возвращением Анны из небытия. А фёдор был так далеко. Конечно, Федор уже знал все, но как мучительно долго шли письма к нему, от него. Вскоре Редану позвонил нарком. Ему нужно было устроить срочную консультацию с Тунгусовым по поводу одного очень интересного изобретения. Но он просил разрешения самому приехать вместе с изобретателем на Ордынку. «Хочу наконец повидать вас всех», — говорил он. «Приеду вечером на часок отдохнуть, подышать вашим животворным воздухом. Можно?» Профессор немедленно собрал всех и объявил оврал. «Это что-нибудь неспроста», – подумал он. Вечером, едва ридановцы успели подготовиться к встрече, внизу раздался энергичный короткий звонок. Нарком вошел в сопровождении худощавого, светловолосого молодого человека. Черты его лица говорили о том, что ему пришлось немало пережить на своем недолгом веку. Внимание хозяев, вышедших навстречу гостям, явно производило его в всмущение. «Привет кудесникам XX века! Вот только сейчас я нашел для вас подходящее название». Весело говорил нарком, крепко пожимая всем руки. Знакомьтесь с новым товарищем. поручая его вам, Анна Константин, но говорит только по-немецки. И нужно, чтобы Николай Арсентьевич обмозговал идею, которую он предлагает. Так что будьте переводчиком. Он немец? – тревожно спросил Наташа. Нарком рассмеялся. Ну и что же, что немец? Немцы всякие бывают. Сжимая руку профессора, молодой человек пристально вглядывался в него, будто вспоминая По совету Редана Анна пригласила его в кабинет к Николаю, чтобы там без помех быстро закончить дело. Наташа решительно присоединилась к ним. Стревоженная мрачными воспоминаниями, она пристально наблюдала за иностранцем. «Где-то я видел его», — пробормотал Редан, когда они удалились. Ценное изобретения?» Нарком не торопился с ответом. «Сейчас дело не столько в изобретении, сколько в самом этом молодом человеке», — сказал он. «Впрочем, погодите, сейчас там все выяснится, и они прибегут сюда». «Это я вашим ребятам решил сюрприз устроить. Давайте пока поговорим о другом. Скажите, вы очень заняты сейчас». Между тем в комнате Николая происходило следующее. Молодые люди расположились у письменного стола. Перед немцем положили бумагу и карандаши. «Надо бы с ним познакомиться сначала», – сказал Николай. «Интересно, что за человек?» «Спроси Ани, где он работает». «Пока нигде», – ответил тот. «Я только недавно попал в Советский Союз. Я антифашист». «Вы изобретатель? Инженер?» нет я радиотехник но я знаю об одном изобретении которое может очень пригодиться советскому союзу друзья переглянулись нечто подобное говорил и викинг настороженное внимание окружающих явно смущало и угнетало гостя он сидел видимо в привычной позе зажав ладони между коленями и старался ни на кого не смотреть вдруг лицо его преобразилось он быстро встал с кресла и перегнувшись через стол устремил взгляд на стену там висели кюель карточки николая «Наиболее яркие свидетельства его эфирных побед». «Вы коротковолновик?» — воскликнул он, обращаясь к Николаю. «Да», — ответил тот. «ЭУ-2БД? Это мои позывные». Немец взволнованно провел ладонью по лбу, потом схватил карандаш. «Вы знаете это?» — и он написал крупными буквами на листке бумаги «ЛМРВВАТ». «Так это вы...» Николай схватил его руку, глаза молодого человека сияли, девушки хлопали в ладоши, сразу все стало ясно. Наташа распахнула дверь и вбежала в столовую с криком «Это он, Константин Александрович! Это наш немец, тот самый!» И вот уже они сидят за столом, над которым немало потрудились в этот день тетя Паша с Наташей и Анной. За бокалами ароматной и меритинской Изабеллы, привезенной наркомом. Он оживлен, весел, видно, что он действительно отдыхает душой среди новых, полюбившихся ему друзей. Пристально всматривается он в лицо Анны. «Вот из-за кого я главным образом приехал, лазер воскресший. Ведь это же самое настоящее чудо, вы чувствуете?» «Не столько чувствую, сколько понимаю», – улыбается Анна. «Значит, никаких последствий. Профессор утверждает серьезным тоном, сообщает Николай, что смерть вообще несколько взбадривает человека. Нарком смеется. Значит, так и есть. Обязаны верить. Он чудотворец, он знает». Понемногу беседы становится спокойнее, строже. Нарком незаметно направляет ее в нужное русло. Осторожными вопросами он заставляет Анну впервые так живо и подробно рассказать о собственной гибели, Николая и Наташу с волнением вспомнить и порой дополняя и подправляя друг друга, только теперь понять некоторые подробности того страшного вечера и ночи на Уфе. Редана увлечься на несколько минут своими идеями о власти человека над собственным организмом, и раскрыть тайны воскрешения дочери, никому еще не рассказанные. И вот уже не видя, не чувствуя ни своих напряженных пост, ни судорожно сжатых рук, они слушали друг друга, будто следя за самими собой на кадрах фильма, впервые воспроизводившего жизнь без ошибок, без искажений. Ганс Риккерт сидел между Анной и Риданом, то один из них, то другой, как могли, тихонько передавали ему смысл рассказов. Теперь очередь дошла до него. У Ганса был свой, особый стиль рассказа. Факты, лаконичные, сдержанные сообщения, будто вырезанные из газетных заметок. После живых, ярко окрашенных личными настроениями, переживаниями рассказов фридановцев, его речь показалась сначала сухой, скучноватой. Но уже через несколько минут стало ясно, что это только манера рассказчика. Факты связывались, рождали все более оживляющие образы людей. Гросса, Мюлленберга, нацистов, самого Ганса. Как бы между строк нарастал и уже психологически окрашивался в цвета трагедии смысл таинственного мюнхенского взрыва. Теперь эдановцы узнали, наконец, как в главе вот этого молодого рабочего возник отчаянный план связи по радио с неизвестным, только почувствованным и угаданным советским другом, как родились эти удивительные буквы LMRWWAT, сыгравшие такую значительную роль во всех событиях их жизни за последние годы. В самом деле, ведь если бы Ганс не придумал этого ключа и не передал его Николаю, возможно, Редан не получил бы генератора чудес. А тогда не было бы ни Редановских научных побед, ни преступлений Виклинга, ни его разоблачения, ни гибели и спасения Анны. Ничего бы не было. «Расскажите еще, как вы проникли к нам в союз», – подсказал нарком. Ганс говорит, Анна переводит. Прошло почти два месяца с того момента, когда, сидя за столом в кают-компании «Эрваллы», Он понял, что провалился, погиб, отравлен и, теряя сознание, опустил голову, чтобы не поднять ее уже никогда. Потом поднял голову, убедился, что он жив, здоров и спасен друзьями. Никто не объяснил ему, что тут произошло, это была государственная тайна. Но пытливый ум его не мог успокоиться, некоторые наблюдения, сделанные тотчас после возвращения сознания, убеждали его, что это был сон, что ему подверглись все, кто находился тогда на Эрвале. Этот сон... Вызван был искусственно, на расстоянии, и, следовательно, имел целью захват советскими пограничниками из шпионского судна. Но как, чем можно усыплять людей на расстоянии? Придя сегодня сюда, он узнал в профессоре того, кто был тогда среди друзей. А теперь из прослушанных только что рассказов он уловил, что существует генератор излучений, действующих на мозг, что он создан этими замечательными советскими учеными, победившими даже смерть. Ридан теперь вспомнил, где он видел это лицо, эти глубоко сидящие глаза, и вспомнил фразу, сказанную там майором «Вы спасли жизнь этому хорошему парню». Теперь об этом узнал и Николай, сидевший тогда на маяке. Ганс Риккерт, закончив свой рассказ, встал, обернулся к Ридану и сидевшему за ним Николаю сказал «Я понимаю, что ваш аппарат, вызывающий сон, — большая тайна советского государства. Я догадался о его существовании по сегодняшним разговорам» но прошу вас не тревожиться. Поверьте, ни один человек никогда ничего не узнает от меня. А теперь позвольте от всего сердца, он приложил руки к груди, поблагодарить вас. Если бы не вы, я не смог бы выполнить то, что считал своим долгом. Меня можно было бы найти сейчас только где-нибудь на дне Балтийского моря, с грузом на ногах. А жизнь все-таки очень хорошая вещь. Позвольте, как бы с трудом осваивая мысль, внезапно поразившую его, сказал Николай, обращаясь к Гансу. «Два месяца тому назад вы уже были у нас и передали властям то, что завещал вам товарищ Мюлленберг. А знаете, что произошло через две недели после этого, когда мы были уже на Уфе? Мы получили от вас радиограмму с текстом изобретения Гросса». «Зачем это? И откуда вы передавали?» — ган задумался. «Вы получили весь текст расчетов Гросса?» — спросил он. «Нет, только начало, потом передачу забили». «Как хорошо, что вы мне это сказали, теперь я спокоен». Значит, его не поймали. Дело в том, что я прочил одному верному товарищу продолжать без меня эти попытки передать текст. На всякий случай. Ведь я мог и не добраться до вас. Но как же вы, путешествуя в лодке, получили его сообщение? Неужели брали с собой рацию? Нет, рассмеялся Николай. Я тоже уехал. Оставил товарища за своим передатчиком. Он и переслал нам текст. Знаете, сказал нарком неожиданно, вы не представляете, как чиста атмосфера тут. «Как приятно быть среди вас, чувствовать эту крепкую дружбу». «И не только дружбу», – подсказал Редан. «Да». Нарком протянул руки, указывая сразу на Анну и Николая. «Они?» – признаться, я это заметил. «Что ж, давайте наполним бокалы и так...» «За любовь!» – тихо, но твердо, без улыбки произнесла Наташа. Нарком, прищурившись, взглянул на нее и опустил бокал. «Постойте-ка, тут что-то неладно». «Не совсем ладно», – подтвердил Редан. Видите ли, за нашим столом не хватает Федора Ивановича. Вот приедет в отпуск, тогда будет все ладно». «Кто это?» «Инженер Решетков. Вы его знаете, инициатор сушилки, помните?» «Как же, одобряю, Наташа, где же он?» «В Приморье, лейтенант пограничных войск. Уехал сразу после Уфы. Что ж, наташ не огорчайтесь, все в свое время. И в наших силах это время приблизить», — сказал нарком. «А дружба, самое главное, даже в любви. Поэтому за любовь и дружбу». Ну а теперь позвольте мне слово для небольшого сообщения. Сегодня состоялось заседание Президиума Верховного Совета, до которым принято несколько интересных для вас решений. Первое такое. Нарком вынул из верхнего кармана Френча, сложенную пополам бумажку, и прочитал. За важнейшие научные открытия в области физиологии, исключительные заслуги в деле обороны страны, наградить профессора редана Константина Александровича и рукодимый им Институт экспериментальной физиологии орденом Ленина. Редан вскочил с места. Вскочили все, и грохот рукоплесканий смахнул напряженную тишину. Нарком поднял руку. Погодите, друзья, теперь второе. За научное открытие и изобретение в области радиотехники, имеющие крупные промышленные и оборонные значения, наградить инженера Тунгусова Николая Арсентьевича орденом Ленина. Есть еще награжденные по институту. Позвольте мне поздравить вас с заслуженной наградой». Молодежь собралась в комнате Тунгусова. Ганс с любопытством знакомился с некоторыми усовершенствованиями коротковолновой техники, придуманные Николаем. Старики остались одни в столовой. Ридан ждал этого. Он давно заметил следы какой-то озабоченности, проскальзывавшей в поведении наркома. «Вы чем-то обеспокоены?» – спросил Ридан. «Может быть, в связи с делом Виклинга?» «Нет, это частность. Просто, как всегда, много работы. Немного устал». Редан не решился настаивать на большем. «А какова судьба Виклинга? Пока идет следствие, она еще не ясна». Редан внимательно посмотрел на нарком, но промолчал. Тот вздохнул, слегка развел руками. «Не будем больше говорить об этом, Константин Александрович. Вот и молодежь идет. Пора. Нарком встал. Собирайтесь, Ганс. Я думаю, что на днях вы сможете начать работу здесь у инженера Тунгусова. Переведите, пожалуйста, Анна Константиновна». «Он вам поможет, Николай Арсентьевич. Придется ведь разобраться в этой машине Гросса. Ничего не поделаешь, сама судьба возложила на нас эту задачу. Не так ли? Да и с подготовкой к серийному выпуску вашего генератора будет немало работы. Помните, надо спешить». «А что, есть какие-нибудь тревожные сведения?» «Кое-что есть», – уклончиво ответил нарком. машины Гросса?» «Нет, от нее они, видимо, отказались. Речь идет о гораздо более солидных орудиях истребления». Ну, пусть это вас не тревожит, не отвлекайтесь. Сдавайте все материалы для серии на завод и занимайтесь своим делом. Идите дальше. Нам очень нужно идти дальше. И побыстрее. Они затянут там, на заводе. Если мы опоздаем с нашей серией, насупившись, начал Николай. Что ж, беззаботным тоном перебил его Редан. Тогда мы воспользуемся другим, еще более совершенными генераторами чудес. Какими? Да вот этими. Самыми настоящими. Редант засмеялся и похлопал Николая по лбу. У нас ведь их немало. Вместо эпилога. Вот и все, что можно было рассказать о тех удивительных событиях, что означают, быть может, начало новой эпохи в жизни людей. Она еще не наступила, не стала реальным настоящим этой эпоха Что же с того? Начало всего, что создает человек, кроется в глубинах его ума, в недрах его науки. Далеко не всегда это новое сразу становится доступной всем реальностью настоящего. По разным и сложным причинам для этого порой нужно немало времени. Ничего. Время идет, история делает свои неотвратимые шаги, и все то новое, то будущее, с которым мы познакомились теперь, обязательно станет настоящим. И каждый узнает тогда это бывшее будущее. Странно, не правда ли? Бывшее будущее. Значит, будущее может быть прошлым. Значит, оно есть и сейчас, в настоящем. То будущее, которое еще не наступило. Да-да-да, есть и сейчас. Оно живет в сердцах, в горячих мечтах и холодных расчетах, в воображениях тех, кто умеет заглядывать вперед. Такие люди есть. Для нас они обыкновенные люди, творящие настоящее. Они живут рядом с нами, что-то изучают, что-то делают, задумываются. Иногда ведут себя как-то странно, непонятно. А может быть так надо? Ведь мы не знаем их таинственных путешествий в прошлое и будущее. Не знаем, как, откуда из будущего они добывают то новое, что мы потом спокойно включаем в свою жизнь. Да, есть такие провидцы. Обычно каждый из них видит одну какую-нибудь деталь будущего. Он проследил ее путь от самых истоков, уловил законы ее развития и понял ее судьбу. Ибо ничто в мире не падает с неба, не возникает сразу, в миг но вырастает медленно и постепенно из корней, проникших в глубины прошлого. Так появляется все, любое научное открытие, изобретение, события общественной жизни, новая форма растения, все, каким бы внезапным ни казалось его возникновение, все результат прежнего и основа последующего. Если найти эти цепочки в прошлом, уловить законы появления звеньев, можно увидеть вещи и явления, которым еще предстоит возникнуть. Об этом и говорят события нашего романа. Текст читал Абдрихимов Рустам.